Он поднялся и ушел к своей установке, а минут через двадцать вернулся, неся перед собой сверкающий лист, точнее даже плиту бериллиевой бронзы, на которой неизвестным способом была учинена графическая надпись «Планета Волгалла». Открыто 23 августа 1984 года. Экспедиции в составе. И ниже имена и фамилии в столбик. Под волнистой чертой этот же текст повторен на английском, но буквами поменьше. «Вот, пусть все будет официально. Другие мнения есть?» «Нормально. Тем более, как первооткрыватель имеешь право». «Принимается». Шульгин тут же сбегал за бутылкой вдовы Клико и с поклоном протянул ее Левашову. «Извольте-с» из собственных ручек, только чтоб непременно вдребезги. Жизнь постепенно начала приобретать определенную надежность, да и волгала стало как-то ближе, моментами первопроходцы даже забывали, что работают за бог знает сколько световых лет или парсеков от земли, а не в сибирском, к примеру, студотряде, как в молодые годы. Разумеется, такому ощущению много способствовал тот факт, что в любую секунду можно было открыть внепространственную дверь и оказаться в Москве. Сама мысль об этом успокаивала нервы. Воронцов по этому поводу заметил, что не случайно сейчас удаются самые головокружительные начинания от лыжного перехода через Антарктиду до поездки к Северному полюсу на мотоцикле. Седов или Скотт знали, что им никто не поможет, и в сложной ситуации умирали, а нынешние землепроходцы в любой момент могут вызвать по радио спасателей и оттого в каждый данный час ощущают себя, как на воскресной лыжной прогулке. Уверенность в том, что тебе ничего не угрожает, — великая вещь. Все равно, что пройти по одной доске, лежащей на земле не в пример легче, чем по ней же, но над пропастью. Кстати, Левашов экспериментальным путем установил одну интересную закономерность. При отключенном канале СПВ время на Волгалье никак не зависело от земного, и, возвращаясь в Москву, наши герои попадали в один и тот же день, 23 августа, и получалось, что отпуска у них таким образом могут длиться... «Вечно!» Шульгина же особенно восхитила мысль, что и до возвращения из Кисловодска его супруги тоже вечность. «Уважил ты меня, вещи Олег!» — говорил он Левашову. «Я теперь тебя готов шампанским бесплатно поить на завтрак, обед и ужин». «Именно что бесплатно!» — подчеркнул Новиков. «За свой счет он бы еще подумал, что выгоднее». Освоение планеты началось с астрономических и метеорологических наблюдений. В итоге было установлено, что сутки здесь длятся 27 часов, 17 минут и сколько-то секунд. Тяготение примерно 0,9 g. Кислорода в атмосфере около 22%. Местное Солнце по спектральному классу идентично настоящему Солнцу. И размеры его такие же. А лун зато три, но только одна имеет приемлемые характеристики, а две другие совсем маленькие и невооруженным глазом почти не видны. Короче, по всем показателям не планета, а курорт общездоровительного типа. Особенно хороши были вечера. Дневные труды закончены, территория вокруг убрана от строительного мусора. На траве под навесом расстелена холщовая скатерть. Багровое солнце сползает к дальним холмам. Заречные дали уже подернулись густой жемчужной дымкой. Свежесрубленные бревна пахнут сосновой смолой и парусными кораблями. Настроение у всех четверых благостное, умиротворенное. Суровая мужская еда — сало, картошка в мундирах, лук, чеснок — Малосольные огурцы, разложенные на скатерти из запах доспевающих шашлыков, заставляют судорожно сглатывать слюну. Последние секунды перед ужином, достойно венчающим очередной день.